И не станет других богов, кроме Христа, и других храмов, кроме христианских. Ну, кто же не захочет собственного счастья? Ах да, я ведь слышал беседу Павла с Петронием, и знаешь, что Петроний сказал под конец? Это не для меня. Но ничего больше он возразить не мог. Повтори мне слова Павла, — попросила Лигия.